В результате складывается поведение отличное от нормативных актов, более как-то с ним корреспондирующиеся, но все-таки небуквальное соблюдение всех правил, конечно, установлено, это понятно. То есть складывается обычай себя как-то вести. Люди разные, они этот обычай знают, им руководствуются, и друг друга поэтому понимают друг друга, понимают. Скажем, мы приятеля можем спокойно похлопать по плечу и сказать «поспеши», Но мало знакомого человека, скажем, в нашей группе, мы не похлопаем по плечу и не скажем «поспешим». Люди друг друга что-то ждут от, в зависимости от того, в каких они отношениях, в каких социальных ролях. И обычай помогает помогает людям непротиворечиво друг другу более-менее взаимодействовать. Как только мы ломаем обычай, так сразу у людей в о з н и к а е т трудности в поведении. Ну, напомню у н тем кто кто э, то, то есть тем кто был напомню а кто не был тот услышит значит вот стандартная ситуация человек э, был пьющий увлекался выпивкой и знакомы все знали что он есть у него такая слабость н у он входил в некий круг с ним взаимодействует ну вот жене его не очень повезло что он пьющий но ну, в принципе то парень веселый такой добрый и все нормально и вот теперь э, он решил бросить пить Все знакомые приветствуют его, что он бросил пить. Все приветствуют его. вот Но у меня день рождения, и я размышляю, пригласит ь ли его теперь к себе на день рождения. Я знаю, что он бросил пить. Он был в категории, которых я то кто о приглашал, то не приглашал. То есть не такой близкий, не такой далекий. В принципе, можно пригласить, можно не пригласить. Я размышляю, но я теперь знаю, что он бросил пить. Значит, у меня будет проблема. Наливать ему, значит, я с п а ю Не наливать, значит, не доверять тому, что он тверд. ч е о т о это меня заморачивает сильно, то есть напрягает меня, напрягает меня наливать, не наливать. Ему как с ним вести себя? И я его вычеркиваю из списка. Я его не приглашу. Мне так проще. Потом, когда прояснится, что-то, г д а приглашу. Человека н а ч и н а е т из многих списков вычеркивать, на всякий случай. Ну, раз он что-то изменил, что-то сложно, ну, посмотрим, да. В результате он, получается, проигрывает что-то тем, что бросил пить. Вот когда снова начнет пить, все вздохнут, да, слаб человек, и снова начнут приглашать, все нормально, потому что понятно, как с ним себя вести. То же самое вот с утренней зарядкой, жена может критиковать, критиковать, что не делает зарядку. Но как начнет делать, э, там, 40 минут, так первый день хорошо второй день ты не напрягайся не переутомляйся потому что домашние дела теперь на жену перегрузились вот это время то занято зарядкой до да? начинает чувствовать себя больше нагрузку начинает вот так давай ты так легче не надорвись вот а смысл такой что давай-ка помогай мне в завтрак делать и в результате человек опять не д е л а е т зарядки опять так сказать вот да вот да ну вот берешься бросаешь но принцип удовлетворения есть все в е р н у л о с ь на круги своя человек находится вот паути этих отношений с другими людьми, как он только пытается вырваться, так сразу же его среда втягивает туда же, где он был, потому что он всем создаёт трудности, непонятно, как с ним дела вести. Что-то нарушается. Если один человек изменил поведение, другие тоже теперь обязаны менять изменить с в о е поведение. А кому нравится получить новую обязанность? Никому не нравится. Вот поэтому, поэтому обычай ломать надо не надо торопиться. Многие там приходят новые руководители, там новые министры, сейчас они все поменяют. Как же сейчас? Он как муха в паутине побьется, побьется, и будет все, как было в министерстве до него, так и будет. Значит, очень сложно, с одной стороны, сложно это делать, с другой стороны, опасно. Это непредсказуемо. Мы не знаем, какой обычай сложится потом. Это очень опасная вещь менять. Значит, здесь совет такой. Вот чтить о б ы ч а й предков. Это значит сохранять право обычаи. Не торопись. Разберись, п р е ж д чем что-то ломать. Это раз совет. Второй – вносить необходимые изменения беспоспешности. Раз был какой-то, сложилось какой-то ход событий, какой-то ритуал, ничего такого, каких-то резких шагов не было для тебя. Это значит, помимо всего прочего, что у организации нет накопленного реорганизационного ресурса. когда есть жажда реорганизоваться, надо подумать, а есть ли ресурс для этого? А что такое организационный реорганизационный ресурс? Это значит некие свободные люди, которым ты можешь дать поручение новую документацию разработать, время, чтобы людей это обратно обучить их, да, что они где-то недогружены и так далее. То есть должен быть реорганизационный ресурс. Если организация все время в изменении находится, то у нее все время этот ресурс есть. Одни изменения закончились, ресурс о р г а н з а ц и о н н ы й остался, друг, другие изменения и начинают заниматься. вот а, Значит, тогда есть. А если изменений особых не было, значит, нет у этого ресурса. Если ты затеешь какие-то перемены слишком быстро, то надорвешься, потому что не хватит сил, нечем будыры образуются, занимаясь этим. Значит, только постепенные можно делать дела. И наоборот, другая крайность. Когда в с е время перемен накопился реорганизационный ресурс, то если они останавливаются, этот ресурс начинает, так сказать, вот нервничать. н а ч и н а е т с ситуация, и он должен быть где-то использован. И тогда большой большой побудительной силы к другим переменам. продолжать перемены. Как революционеры. Вот они закончили одну революцию. Они остались, а они привыкли не работать, а революциями заниматься. Значит, надо либо их всех казнить, чтобы спокойная жизнь была, либо н а ч н е т с я другая революция. Вот и или страны выслать, что-то такое надо с ними делать, да? Вот. Так есть, то есть есть проблема р е о р г а н з а ц и о н н о г о ресурса, есть проблема как нехватки его, так и его инезагруженности делом, да? И то и другое проблема. Значит, в данном случае мы имеем дело с явной нехваткой, поэтому без поспешности и з м е н е н и я п р о и з в о д и т То есть малыми силами, что бы было. И третье не обнаружив чрезмерных пороков. Что это значит не обнаружив? Не не меняй картину мира радикально людям. Вот ты получил власть по наследству, да, как-то. Люди от тебя чего-то ждут. И ждут, что у тебя, вот, ну, у предсчастника не было каких-то явных пороков, что у тебя их не будет. Если ты обнаружишь какие-то явные пороки, то, значит, картина их мира поменяется. Они поймут, что никакой преемственности власти на самом деле нет. Потому что если у человека есть явные пороки, то, значит, он зависим от них. Он где-то, в смысле, управляем ы м и И, значит, что-то будет другое. Теперь, что такое явные пороки? Что такое явные, что такое неявные? Неявные пороки тогда, когда, в принципе, мы что-то о человеке не знаем и можем интерпретировать его деятельность, да, она не симпатична, но мы, может быть, чего-то не знаем, может, мы каких-то мотивов не знаем. Это неявные пороки. Порог есть, но мы это объясняем другим. Ну, там пьет человек, н ну, о может, работа такая, все время ведет переговоры, но н он может быть закаленный в этом смысле. Может, он там с л о ж ч к у масла употребляет до того, как выпить и так далее. То есть, наблюдаем часто, что он застольничает, но, может быть, мы еще не видим. А другое дело, когда он валяется по дороге. Это понятно, что явный порог уже, да? Вот, то есть, когда... другого объяснения поведению нет, кроме того, что он порочен, этот человек, вот тогда это явный порог. Когда какие-то объяснения, извиняющие обстоятельства, еще можно притянуть, правдоподобно, то это еще не явный порог. Вот эту границу нельзя переходить. Нельзя переходить. Иначе преемственность власти рушится. Вот три, три совета, которые м а к и а в е л и т дает, если мы хотим сохранить э, как бы э, продолжение той власти, которую получили. Ну, прикупили мы другую фирму, вот мы хотим сохранить все то, что там было, вот, значит, вот надо действовать вот этим. вот Ну, некогда нам ей заняться, но пусть она работает, как работала. Если мы эти советы не будем выполнять, стало быть, тогда ее работа начнет лихорадить, что-то там портится, нам придется ей задиматься и так далее. Следующий вопрос. Как создается имидж правления от Бога власти, полученной преступлением? Ну, надо сказать, что власть периодически получается преступлением. То есть, бывает, одна власть превосвозлучена неприступным путем, неприступным следующим, а следующее преступление с о в е р ш и власть получил, потом опять неприступным и так далее. То есть, есть череда приобретения власти, то преступным путем, то неприступным. Есть в этом деле в о з м о ж н о некая цикличность, но важно, что и то, и другое присутствует. Значит, э, э, речь идет о том, что человек захватил власть преступлением, Но хотелось бы, чтобы если для него или хотя бы для его детей, для народа выглядело, что это вот как власть от Бога. Чтобы глаза не тыкали, что преступники вы, ваша семья и так далее. Как этого достигать? Есть такая проблема? Есть. Для России особенно есть. Много очень ворованных фирм, до да, которые путем воровства преступления на самом деле п о л у ч е н ы Но хочется, х о чтобы е с я ч т хотя бы на детей не кивали, что вы дети преступника. вот А чтобы они были бы р е с п е к т а б е л ь н о себя чувствовали. Они не виноваты, что папа такой. Им же хочется жить нормально, по-человечески, чтобы не было вот этого. т Что же он говорит по этому поводу? Как должен действовать? Это не значит, что он призывает з а х в а т ы в а й т е Вот разберемся здесь теперь с э т и ч е с к о е стороны д е л о Казалось бы, это в принципе неэтичная самопостановка задачи. да Но если ты преступник, что я тебе буду советовать? Сам майся, до да? сам страдай. да Но здесь подспудно. И дети пусть твои страдают, и внуки пусть твои страдают. да За то, что ты преступник. Тут вот мы как бы о с т а н а в л и в а е т с я наша этическая позиция, да, когда мы говорим, ну захватил власть и, страд... ну, и страдай сам, да, украл фирму, ну и вор, и страдай сам, что ты вор, что ты хочешь совета, как тебе отмазаться от этого. Но готовы ли мы сказать, пусть и дети твои страдают, пусть и внуки твои страдают? мы на каком к о л е н и остановимся с вами, на первом или на седьмом? На первом самом в с е л е Да, совершенно верно. Как это ни обидно, но наша порядочность, наше воспитание, наша этикотика заставляет нас все-таки отделить родителей от детей и сказать, что р о дети не отвечают за грехи родителей. Родители отвечают за детей, а вот дети за родителей не отвечают. Такова наша позиция, такова.